Голгофа. Первое предупреждение Магдалео. Здесь нам придется начать с одного теоретического отступления из тех, что я всеми силами стремлюсь избегать. Глубокие принципиальные расхождения между повествованиями Иоанна с одной стороны и Евангелиста синоптиков с другой общеизвестны. Евангелие на самом деле не четыре, а три и одно. И, наверное, прав Мережковский, спор об Евангелии величайшая загадка христианства, а может быть, и загадка самого Христа. Тем не менее, мне, человеку нерелигиозному, а в теологическом отношении совершенно девственному, Сосуществование этих двух принципиально несводимых друг к другу версий кажется вполне нормальным и естественным я как ни странно оказываюсь подготовлен к такому восприятию именно своей профессиональной деятельностью дело в том что у нас в естественных науках знание принципиально редуктивно поэтому сколь-нибудь длительное существование альтернативных концепций, как правило, свидетельствует о том, что они на самом деле взаимодополнительны и попросту редуцируют изучаемую реальность до различных ее сторон. Так что в моём восприятии оппозиция Иоанн-синоптики ничем принципиально не отличаться от, например, взаимоотношений волновой и корпускулярной теории света, которые описывают единый объект разными способами, и лишь в паре друг с другом дают о нем адекватное представление. И опять позволю себе процитировать апологию Мережковского. Иисус неизвестный Верно, может быть, вернее синоптиков угадывают Иоанн, чего хотел Иисус. Что он делал, мы узнаем от Марка, что говорил от Матфея, что чувствовал от Луки, а чего хотел от Иоанна. И, конечно, самое первично, подлинно в этом в воле. Но это все прекрасно и замечательно на уровне общем концептуальном. В рамках же стоящей перед нами задачи, когда существенны именно конкретные детали событий, ситуация меняется. Мы и дальше будем часто сталкиваться с тем, что некоторые яркие эпизоды, детально описанные Иоанном, полностью отсутствуют в повествованиях синоптиков. И наоборот, это нормально. Сцена же на Голгофе в этом смысле уникальна. Здесь версии Иоанна и Синоптиков выступают острием против острия, противореча друг другу буквально во всем. А поскольку мои построения основываются на полном доверии к фактам, не хотя далеко и не всегда к их интерпретациям, сообщаемым всеми четырьмя евангелистами, я попадаю в достаточно сложное положение, очевидного выхода из которого нет. Расхождение начинается с характерной мелочи. Иоанн с уверенностью свидетельствует: "Неся крест свой, он взошел на место, называемое лобное по-еврейски Голгофа". Синоптики же в один голос утверждают, что крест Спасителя нес некий Симон Киренянин, причем сообщают об этом человеке вполне проверяемые биографические данные. Отец Александров иеруфов тут уже не к специфике слова логоса и не выверниса казуистика типа оба правы, но каждый по-своему. Надо отвечать честно, кто перепутал. Мне довелось однажды слышать такой чисто филологический довод в пользу документальности евангельских текст текстов. Речь шла о широко известном эпизоде. А около девятого часа возопил Иисус громким голосом: "Илли, илли ла массовах"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 посмотрим придет ли Илия спасти его так вот если я правильно понял такой литературный прием, как расшифровка мотивации побочных персонажей через некомментируемую прямую речь возник лишь в рамках европейского психологического романа в XIX веке следовательно мы имеем дело с Стенографически точной записью очевидца. Может быть от того, что сам я не филолог, все это звучит для меня вполне убедительно. Обращаю однако внимание на то, что речь здесь идет именно о повествовании синоптиков, сухом, как рапорт, и от того особенно горестном. Это в нем погибает преданный, покинутый всеми человек ничем не напоминающий откованных из хромистомолибденовой стали персонажей житий святых в евангелии от Иоанна этих слов вы разумеется, не отыщите зато найдете, например цитату из еврейского священного писания которую непринужденно воспроизводят наизусть римские солдаты а то вдруг окружающие оставят без внимания тот факт, что они не просто разыгрывают в кости одежду казненного, но выполняют древнее пророчество. Есть и возвышенная беседа, которую ведет умирающий в жесточайших муках человек со своими стоящими при кресте матерью и любимым учеником Сиречь Иоанном. Стоп. А ведь у синоптиков, между прочим, ни Бога Богоматери, ни ученика нет и в Помине. Есть лишь повсюду следовавшие за Христом галилейские женщины, две Марии, Магдалина и Яковулева. И Соломея, да и Тест стоят вовсе не рядом с крестом, а оглядят издали. Как могло случиться, что все синоптики дружно не заметили такую деталь, как стоящие у креста Иоанн и Дева Мария? Тем более, что тут совершенно не кстати статье в памяти посетившие Ивана Бездомного видение Лысой горы. И была эта гора оцеплена двойным оцеплением. конечно, не Бог весь какой авторитет, и тем не менее, честно признаюсь, я не знаю, что тут можно сделать. А разве что принять с удручающей прямолинейностью приведённую высшей интерпретацию Мережковского и заключить, что Спаситель лишь хотел, чтобы у его креста находились мать и любимый ученик. Я к чему веду, а вот к чему. Выступая здесь в роли контрразведчика Филиппа из пятой колонны, который не верит ничему из того, что слышит, и почти ничему из того, что видит. Я, разумеется, не мог не задать себе и такой вопрос. Человек распятый между двумя разбойниками в полдень 14-го числа весеннего месяца Нисана был ли он в действительности тем же самым, что шестью днями ранее въехал в Иерусалим под крики оссанна. Если отраженный Иоанном разговор с матерью и учеником действительно имел место то да, несомненно, А вот если на Голгофе не происходило ничего сверх того, что с такой скрупулезностью описано синоптиками, то извините, на среднем кресте мог висеть кто угодно. Может быть, такой же разбойник, как и, как и два других. Может быть, партизан Зелот, Достаточно лишь допустить, что римские власти пожелали в собственных интересах усилить позиции возглавляемой Иисусом секты, а он вступил с ними в сделку, ну, целя правду от средства. Его всей истории с воскресением практически не останется темных мест. Тогда, кстати, становится понятна роль эпизода с облачением Иисуса в багряницу. Красный военный плащ после суда, но до бичевания и восхождения на Голгофу. В Одежду сняту с Иисуса, нарядили после бичевания другого человека, того, которому и предстояло занять место на среднем кресте. Я лично не собираюсь не только отстаивать эту версию, Но и всерьез анализировать ее, ибо это потребовало бы отказа от обязательной для меня по условиям задачи презумпции честности на ята имею право на такой отвод а вот макдауэл нет И уж, коль скоро он на полном серьезе занимался опровержением гипотезы пасхального заговора в которой концы вообще не сходятся с концами, а Христос с Иосифом Аримафейским мухлюют в четыре руки, подобно паре вокзальных шулеров. рассмотреть, в общем-то, достаточно очевидную гипотезу нераспятого Христа, он был просто обязан. При этом я вовсе не хочу сказать, что позиция Макдауэлла На этом направлении была бы незащитима. Он, наверное, мог бы сослаться на посетивших место казни первосвященников или на разговор с раскаявшимся преступником. Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю. Поборник же гипотезы в свою очередь мог бы возразить: Лицо человека на кресте в любом случае было искажено до неузнаваемости. Первосвященники наверняка не подходили к кресту вплотную. А ведь голова распятого, если дело происходит не на полотнах классицистов, а в жизни, паникает лицом к земле. Организаторы инсценировки наверняка должны были позаботиться об увеличении портретного сходства фигурантов. Разговора с разбойником не мог слышать никто, кроме легионеров, а их свидетельством понятно, какая цена. Одним словом, тут у обеих сторон найдется широкое поле для маневра. Дело однако вовсе не в этих частностях. Даже если Макдауэллу удастся достаточно убедительно опровергнуть гипотезу нераспятого Христа, положение его не станет менее незавидным. Он ведь основывал свою систему доказательств на том, что им изучены и опровергнуты все мыслимые материалистические версии. И вдруг сразу такой казус Небольшая иллюстрация к той банальной истине, что пространство логических возможностей принципиально неисчерпаемо, и с этим ничего не поделаешь. Одним словом, дредноут Макдауэлла, похоже, наскочил на плавучую мину еще на выходе из гавани. И хотя усилия команды, возможно, позволят удержать корабль на ходу, Прок от него как от боевой единицы отныне будет весьма условный впрочем капитана Макдауэлла ожидают в этом походе и куда более серьезные сюрпризы